Глава сорок третья. Когда показался свет, я была готова увидеть лицо Шандатиля, его улыбку, зелень глаз, но действительность выбила почву из-под ног. У той части меня, которая помнила, что она, то есть я, Кэтрин, дочь Верховного Магента и Его Величества, возможно, приёмная, но всё же это моя семья, и я очень люблю батюшку и сестру. а еще моих добрых друзей, Мэа и Арка, и пусть последний на меня то рычит, то падает на колени и склоняет голову. Но все это промелькнуло где-то на периферии сознания, ведь сейчас я шла по залитой солнцем улочке, а те, кто двигался мне навстречу, улыбались и отвешивали низкие поклоны. Каждый проявлял уважение и даже преклонение, ведь я старший сын Пресветлого Фелриана, Месмерит Шандатиль. И даже великий жрец Хардарик прислушивается к моему мнению. Но не все это повергло меня в шок. Не то, что я каким-то образом находилась в резервации Ракфитак. Не то, что сейчас в теле самого эльфа и рассматриваю его глазами, выращенными на дереве хозяйственные дома с милыми завитушками крыш и прозрачными, будто крылья феи окнами. А то, что эльфы передо мной... Совершенно не таких, какими я привыкла. Нет, у них всех тоже по две ноги, две руки, два глаза и даже два остроконечных ушка. Но при этом совершенно невозможно сосредоточиться на прекрасной внешности высших созданий природы, потому что все они полупрозрачные, а внутри тел клубится странная субстанция. Эгра испугалась я белесого туманного нечта. И память эльфа услужливо подсказала мне, что я права. Шандатель видит мир совершенно по-другому. Мессмеритам открывается то, что незаметно обычным людям. Да и эльфам, я полагаю, тоже не всем дано. В этот миг я искренне посочувствовала своему парню, потому что, в отличие от меня, он не может насладиться красотой лиц, потому что первое, что бросается в глаза мессмериту суть — суть. Желание существа, его мысли и намерения — Страх, но самое жуткое это ненависть, злоба и зависть. Все эти эмоции изменяют состояние эгры, придавая белесому туману оттенки. Порой смотреть на это совершенно не хотелось. Я и не представляла, что эльфы, которые всегда представлялись нам совершенными и прекрасными, могут обладать настолько уродливой судьей. Не все, разумеется. Некоторые были вполне привлекательные, некоторые даже красивые, как, например, отец Шандатили. Пресветлый Фелриан. При виде меня он резво поднялся, без тени высокомерия или надменности, сбежал по ступенькам, что вели с высокого трона, и так искренне обнял сына, что меня запершило в горле, а на глаза навернулись слезы. Я уже знала, что повелитель эльфов тоже мессмерит, как и то, что Шандатиле придется когда-нибудь взять ответственность и возглавить свой народ. В груди неприятно кольнуло. Отец мой, как всегда, оказался прав, а я ошибалась. Батюшка не зря занимает пост верховного магента его величества. Он безошибочно определил в переступившем порог эльфе высокородного, и это удручало. Сын мой, голос Фелриона был также красив и глубок, как у моего парня. Надеюсь, ты с хорошими новостями. «Отсутствие плохих новостей считается за хорошие вести», — уточнил Шандотиль. Корзу пока не удалось найти ее. Понятливо кивнул Пресветлый. Но это лишь вопрос времени. Зегматс не упустит возможности удержаться на троне, ведь положение его шаткое. Корзу погибла, подарив лишь сыновей. До сих пор Дроу подчинялись мужчине лишь в надежде, что по достижении... Исчезнувшие наследницы восемнадцати лет, она вернется и займет должное положение. Он сжал ладони сына, и в теле Фелриана заклюбилась болезненная ярость и разлилась кислотная тоска. Мы должны найти девочку первыми, Шандатиль. Это последняя надежда на спасение твоей дорогой сестры и моей любимой дочери. Мы найдем ее, пресветлый. Поклонился эльф. Эдроу выслушают наши условия. Корзу придётся пойти на уступки, если он не захочет потерять всё. У меня внутри всё оборвалось. Меня искали только для того, чтобы выторговать у повелителя тёмных эльфов что-то очень нужное светлым. Сердце сжалось от боли. И я бы зарыдала от отчаяния и жестокого разочарования, но тело не было моим. Более того, я не могла и пальцем пошевелить. Всё казалось таким реальным, будто происходило сейчас — Но я осознавала, что это память моего парня, если он, конечно, мой парень. Я снова усомнилась в этом. И ясно, что Шандотиль разделяет устремления своего отца. Пока я переживала по поводу разлетевшихся на куски надежд, сын Фелриана попрощался с Пресветлым и направился в один из растущих домов. Этот был заметно крупнее других, но меньше, чем тот, который только что покинул эльф. «Света твоему дому!» Весело воскликнул Шендатиль. Приветствую. Низко поклонился высокий эльф с длинными заплетенными в косу волосами и приятными переливами эгры внутри тела. Желаете заглянуть в зеркало судеб? Не желаю, учитель. Смеясь ответил Шендатиль. Но придется. Я уже знала, что передо мной самый сильный маг среди эльфов, светлейший жрец Хардарик. И он действительно невероятно могущественен. Уверенно встретить я его в жизни я бы с слова выдавить не смогла, настолько сильна была аура этого эльфа. Но Шандатили он был не только учителем, но и родным дядей. Может поэтому, а скорее всего потому, что и сам племенник не так уж слаб, он не испытывал дискомфорта в присутствии жреца. Тот с уважительным поклоном пригласил Шандатили в следующее помещение, где не было ничего, кроме накрытого шелкомом стола. Так мне показалось поначалу, но в следующее мгновение память моего парня подсказала, что это не стол, а зеркало судеб, древнейший артефакт, который удалось спасти во время войны. Именно месмериты могли видеть в нем то, что было недоступно даже взору жрецов. Хардерик медленно стянул полупрозрачную ткань, открывая гладкую поверхность, вопреки ожиданиям, совершенно мутную. Она не отражала даже потолок этого невероятного дома и излучала тревожные волны темной эгреи. Это стало откровением — величайшие сокровища светлых созданы с помощью темной эгреи и наводило на размышления, о которых я вспомню потом, потому что именно сейчас Шандатиль наклонился, чтобы найти ту, кто поможет шантажировать Корзазегмата.